Немало случаев этого заболевания наблюдается и в других местностях. Имеется несколько видов артрита, но нет смысла их перечислять. Это заняло бы много места и от него у читателей время. Все эти формы болезни имеют одну причину и могут быть излечены ее устранением. Болезненность и опухание тканей, окружающих суставы. Вот признаки ранней стадии артрита. По мере развития воспаления возникает неподвижность сустава. Мускулы и связки становятся напряженными и сокращаются, что, по-видимому, в значительной степени усиливает боль. Поражая суставы и особенно окружающие их ткани, артрит является более серьезной проблемой, чем другие приходящие боли, которые можно объединить под общим названием ревматизм, такие как люмбага, прострел или так называемый мышечный ревматизм. Развиваясь чаще всего в хряще, который соединяет концы костей, артрит приводит к разрушению хряща и деформации сустава. Если причина не устранена, кости постепенно соединяются, происходит анкилоз, так что сустав становится неподвижным. Когда этот процесс закончится, боль утихает, Но сустав навеки потерян. Ревматический артрит возникает не за один день. Сильный человек может долго следовать привычкам, ослабляющим организм, пока болезнь не разовьется и не приведет к серьезным последствиям. Мы должны знать, что артрит представляет собой конец патологического процесса, развивающегося годами. До начала развития артрита у человека бывают боли в суставах, периоды плохого самочувствия, временами пропадает аппетит, бессонница, расстройство перещеварения и другие признаки, свидетельствующие о том, что в организме не все в порядке. Как часто люди, которых беспокоят неясные мышечные боли, небольшое затруднение в суставах при движении, легкий неврит, приступы радикулита или ишиаса, Неправильно воспринимают предупреждающие знаки. Они смягчают эти симптомы лекарствами, массажем, различными манипуляциями, горячими ваннами и продолжают прежнюю жизнь, которая вызывала эту беду. Приглушение симптомов мешает устранить причину болезни и воспрепятствовать дальнейшему развитию хронического состояния, которое ведет к инвалидности, Основной и первичной причиной возникновения артрита является токсимия. Это сумма целого ряда злоупотреблений в питании, употребление алкогольных напитков, слишком интенсивная эмоциональная жизнь, чрезмерная сексуальная активность и так далее. Передание с детства закладывает фундамент для токсимии. Никто в точности не знает, сколько неуловимых токсинов оказывается. Причины возникновения артрита. Можно предположить, что их сотни, а может быть и тысячи. Пройдут годы, прежде чем удастся выделить все те сложные соединения, которые образуют одни только аминокислоты друг с другом и с другими побочными продуктами протеинов и углеводов. Можно твердо предположить, что ни один яд индивидуально не является причиной развития любой сложной патологии. Как мы можем надеяться при нашем нынешнем невежестве выделить и проанализировать какое-нибудь одно особое токсическое вещество, способствующее возникновению рака, болезни Брайта или сумасшествия? Можем ли мы утверждать, что токсины, ответственные за развитие одной или всех дегенеративных болезней, различаются по своей сути? Характер болезни, возникающей из-за насыщения организма токсинами, определяется индивидуальными факторами, а не характером Токсинов. Я считаю причиной артрита извращение в питании. Не может быть сомнений в том, что первоначальное раздражение, ведущее к изменениям в суставах, возникает из-за наличия в крови и лимфе нестабильного токсического материала, который накапливался месяцами и годами в ослабленном организме. Жертвы артрита обычно любят хорошо и много поесть. Но в особенности они перекормлены едой, содержащей крахмала и сахара. Хлеб, картошка, пироги, пирожные и конфеты. Их суставы затвердевают, и им трудно вставать утром. Спустя некоторое время они расходятся, но колени, локти и некоторые другие суставы страдают от боли больше при движении, чем в покое. Может и не ощущаться боли в суставах, И может не быть других органических симптомов, а пациент будет думать, что неподвижность суставов имеет чисто местный характер. Неправильное сочетание пищевых продуктов, злоупотребление крахмалами, сахарами, приправами, спиртными напитками, табаком – все это закладывает фундамент артрита. К этим факторам можно отнести эмоциональные перенапряжения не чувственным желаниям и физические перегрузки. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что артрит развивается у индивидуумов, которые которых предрасположены болезни, то есть у людей, имеющих склонность к подагре, артритному или ревматическому диатезу. Диатез – это всего-навсего слово, и оно может не нести определенного смысла, пока мы не в состоянии понять факторы, скрывающиеся за словом «предрасположение». Ревматический артрит, в отличие от травматического и туберкулезного артрита, возникает от неправильного питания и общей токсимии, что приводит к отложению кальция и образованию камней. Образование камней в желчном пузыре, почках и других частях организма, затвердение стенок артерий, склероз, отложение извести на клапанах сердца. Отложения в суставах ног при подагре вызваны те, теми же причинами, которые способствовали развитию ревматического артрита. Когда ослабляющие организм факторы и токсимия понижают сопротивляемость организма, все, что вызывает дополнительное напряжение, может ускорить кризис артрита и субъекта, предрасположенного к его развитию. Например, острая болезнь, инфекция, Несварение желудка, необычная пища, холод, беспокойство, повышенные эмоции. Так называемые инфекции от нагноившегося зуба или других очагов – это вторичные источники болезни. Присоединившись к токсимии и желудочно-кишечным неполадкам, они усложняют состояние пациента, но никогда не являются первоисточниками болезни. Впрочем, иногда случается так, что они временно в состоянии сопротивляться другим источникам беды. Но не этим, плюс вторичной инфекции. Поэтому с удалением источника вторичной инфекции симптомы болезни на время исчезают. И это провозглашается великой победой науки. Однако возвращение болезни слишком часто омрачает победу. Существует много способов лечения артрита – Но ни один из них не может считаться удовлетворительным. Санаторий с минеральными источниками, водолечение, грязи, соль, мыльные сероводородные ванны, горячие ванны, завертывание в мокрые простыни, патентованные средства, электротерапия, лекарства, сыворотки дают временное облегчение во многих случаях. Но все это только паллиативные средства. Чтобы полностью избавиться от прострелов, радикулита, мышечного и инфекционного ревматизма, подагры, артрита, независимо, какую бы форму не приняла болезнь, пациент должен отказаться от всех своих привычек, ослабляющих организм, и знать пределы его выносливости. Любая дурная привычка и любая, казалось бы, безобидная привычка, доведенная до, перес... до пресыщения приводит к болезни. До тех пор, пока мы не признаем факт, что симптомы болезни это и есть результат переполнения организма токсинами, и пока не будем знать источник интоксикации, мы ничего не сможем сделать для больного, кроме временного и весьма сомнительного облегчения. Если предлагать пациенту только болеутоляющие или успокаивающие средства, можно причинить ему лишь вред а не принести благо. Для того, чтобы лечение артрита было поистине эффективным, оно должно быть направлено на уничтожение причины заболевания. Такие лекарства, как аспирин, кортизон и им подобные, употребляющиеся сейчас для лечения артрита, приносят пациенту лишь временное облегчение и не устраняют причины заболевания. Однако известно, что кортизон может потом вызвать более тяжелые последствия, чем сама болезнь. Организм обладает удивительными способностями, и потому часто здоровье восстанавливается, несмотря на лекарства. Организм сделает это самое лучше и быстрее, если ему не мешать лекарствами и удалить причину заболевания. Организму необходимо дать возможность вывести накопленные токсины с помощью голодания и изменить химический состав крови с помощью более или менее радикального изменения программы питания. Если это сделано, результаты могут быть замечательными. Ничто не может быстрее и основательнее очистить организм, чем голодание. Нет других средств в нашем распоряжении, которые бы сумели так быстро изменить химический состав, содержащийся в организме жидкости и внутренних секреций. Голодание облегчает боль при артрите. При этом пациент не рискует нажить новую болезнь, как при применении лекарств. Длительность голодания при артрите зависит от индивидуальных обстоятельств. Обычно больным артритом рекомендуются физические упражнения для пораженных суставов для предотвращения образования прочного соединения костей, то есть анкилоза. Однако необходимо делать это осторожно, так как принудительная активность может усилить воспаление и причинить боль. Я считаю, что лучше всего дать возможность этим суставам отдохнуть до тех пор, пока голодание не удалит все отложения и не уничтожит инфильтраты воспаления в суставах. После этого неподвижный до сустав станет податливым и сможет работать, не причиняя боли. Большая часть пациентов с артритом, которых я лечил, уже долгое время страдали от хронического заболевания. Их лечили от нескольких месяцев до нескольких лет обычными методами, включая удаление некоторых очагов инфекций. Несмотря на это, состояние их все ухудшалось, и они оказывались совершенно беспомощными. Почему, я снова повторяю, не была уточнена основная причина болезни? Воздоровление при хроническом артрите – это медленная эволюция из состояния нездоровья в состояние биохимической согласованности и надежности. Оно включает многие факторы, определяющие степень возможного выздоровления и его быстроту. Возраст, вес, распространенность болезни, ее течение, степень повреждения суставов, степень анкилоза суставов, образ жизни и питания, запас нервной энергии, характер осложнений, таких как сердечные заболевания, род занятий, окружение пациента. Главным условием выздоровления пациента является решимость в выполнении всех инструкций врача и сотрудничество с ним. Так, диета должна содержать минимум сахара и красмахолистой пищи. Пациентам, которые обманывают врача, сопротивляются требованию соблюдать ограниченную диету, меньше способствует успеху. Самоконтроль, самоотречение, многие ограничения – Настойчивая решимость выздороветь, несмотря на то, что ограничения могут быть иногда докучливыми и утомительными, а процесс неявно заметным, необходимый для выздоровления. Язвенная болезнь. Когда 28 июля 1939 года умер Вильям Джи Майо, доктор медицины, последний из двух братьев-основателей знаменитой клиники Мая. пресса писала, что он скончался от прободения язвы желудка, болезни, в лечении которой он специализировался. Операция была произведена в его клинике. Несколько лет спустя врачи той же клиники заявили, что операция язвы желудка – не лучший метод лечения. Тем не менее, такие операции – Продолжая делать, но не так часто, как прежде. Не такой уж необычный случай, когда специалист умирает от той болезни, на лечении которой он специализировался. Тот факт, что он принимал свое собственное лекарство, говорит о его искренности. Тот факт, что они не могут помочь самим себе, свидетельствует о ненадежности их знания. Врач может быть ведущим хирургом, ведущим хирургом и не знать причины образования язвы желудка, затвердевшего привратника желудка, фибромы, камней в желчном пузыре или почках, которые он вырезает. Без знания причины специалист работает в темноте. Симптомов болезни желудка много и они часто не очень ярко выражены, как это может казаться не специалисту. Правда, имеется несколько более или менее определенных симптомов язвы желудка. Это боль, болезненность под... под ложечкой, рвота и кровотечение. Но такие же симптомы могут быть и при раке, и при менее серьезных заболеваниях желудка. В связи с этим диагностика язвы на основании только этих симптомов очень сложна. Рентгенография и флюороскопия в редких случаях могут однозначно подтвердить подозрение: есть болезнь или нет. Зачастую эти методы дают неверные сведения. В США по статистике ежегодно умирает 110 тысяч людей от кровотечений и других осваждений при язве. Сообщается, что 13 миллионов американцев страдает этой болезнью. Злоупотребление в виде питья. Курение, сексе, стресса – это наиболее вероятные причины язвы. Теодон говорил, что люди, ослабленные интенсивной сексуальной жизнью, очень медленно восстанавливают больные ткани. Язва не заживает у них, инфекции неторопливо, но уверенно делают свое дело. Хронические болезни не поддаются регулированию. У людей с сексуальной перегрузкой легко закладываются основания для развития многих болезней. Принято считать, что язва нижнего конца пищевода, желудка и верхней части двенадцатиперстной кишки возникает из-за того, что желудочный сок раздражает и разъедает стенки этих разделов пищеворотенного тракта. По мере того, как пища переходит ниже двенадцатиперстной кишки, Желчь и другие соки делают содержимое щелочным и таким образом нейтрализуют действие пепсина и соляной кислоты, и поэтому язва не встречается в пищеварительном тракте ниже двенадцатиперстной перстной кишки. Эта концепция не является абсолютно бесспорной. Слизистая оболочка желудка и пищеварительного тракта от природы не поддается химическому разъеданию кислотой. Веками эта оболочка была в контакте с пищеварительными соками, которые переваривали самую твердую протеиновую пищу, потребляемую человеком, и желудочный сок не разъедал нежные оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Сказать, что кислота и пепсина желудка разъедает оболочку этих органов и поставить на этом точку, это значит не понимать причин возникновения язвы. Говорят, что возникают какие-то внутренние изменения в химическом составе тела, и это заставляет желудочный сок переваривать стенки желудка. Некоторые считают, что причиной этого являются эмоциональные стрессы. Когда ослабевает внутренняя оболочка желудка, как утверждает данная теория, желудочный сок начинает действовать на ткани, разъедает их и заявляет и в конечном итоге ведет к прободению стенки желудка или двенадцатиперстной кишки с фатальными результатами. Однако доказано, что процесс переваривания стенок желудка чрезвычайно медленный. В здоровом желудке он вообще не происходит. Сколько бы не выделялось кислоты в желудочном соке. Соляная кислота – это нормальная секреция желудочных желез, необходимая для переваривания белковой пищи. Поверить, что она ведет к болезни, неразумно. Излишнее количество кислоты может вызвать некоторые неприятные ощущения, но это не ведет к самоперевариванию оболочки желудка. Возможен обратный поток содержимого желудка в пищевод и глотку, что вызывает изжогу, но это не приводит в итоге к повреждению стенки желудка. Длительные изжоги, случающиеся главным образом у людей, передающих сахара и сиропа, а также у тех, кто ест пищу в неправильных сочетаниях и пьет жидкости во время еды, могут привести к довольно большому раздражению оболочки пищевода и желудка и вызвать воспаление. Но не такой степени, чтобы начался процесс переваривания стенок пищевода и желудка. Кислоты, возникшие в разложении пищи в результате переедания и неосторожной еды, являются теми кислотами, которые принимают участие в развитии яств в желудка и нацеперсной на кишки. Эксперименты показали, что свежие ткани, взятые у других частей организма и пришитые к стенке желудка, не поддавались перевариванию. И это свидетельство того, что стенки пищеварительного тракта не поддаются действию желудочного сока. Но еще более убедительным доказательством данного явления служит тот факт, что язва развивается не только в желудке, но и во многих других частях организма. А именно, в носу, во рту и на языке, в горле, в прямой кишке, желчном и мочевом пузырях, в матке, на шейке матки, во влагалище и на поверхности тела. Такие, как язва при варикозном расширении вен. И все это без воздействия желудочного сока. При язвах существует предварительное длительное и устойчивое испаление с затвердеванием и последующим нарушением ткани. Развитие язвы в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке вследствие хронического раздражения, воспаления и затвердевания также однозначно, как и такие же состояния в других частях организма. История болезни язвы желудка и двенадцатиперстной кишки выявляет, что ранее пациент страдал раздражениями и гастрокишечными воспалениями типа гастрита или колита. Образ жизни и питание, результатом которых явилось постоянное раздражение, усиливающееся в течение, с течением времени и особенно при применении временно облегчающих боли лекарств, привело в конечном итоге к патологическому развитию. К раздражению, воспалению, постепенному утолщению слизистых и полослизистых оболочек и тканей, а затем к изъявлению их. Все увеличивающиеся затвердения затрудняют артериальное кровообращение, доступ кислорода и питание к тк тканям. Они начинают отмирать, и на них образуются открытые раны или язвы. Финалом развития этого процесса может быть Рак. Необходимо понимать, что обе эти болезни язвы и рак представляют собой конечные продукты процесса патологической эволюции, которая имеет очень простое начало и усложняется по мере развития. В этом заключается причина того, что поиски особого возбудителя рака не привели к положительным результатам. Все канцерогенные возбудители, открытые в настоящее время, действительно являются причиной раковых заболеваний, но в ограниченном количестве случаев и только у тех людей, организм которых уже подготовлен для развития рака. Язва, как и рак, является концом целой серии симптомов, которые возникают задолго до развития самой язвы. Язва развивается после множества гастритных кризисов, перенесенных в детстве, юношеском и зрелом возрасте. Она классифицируется как органическая болезнь, что означает в структуре стенок пораженного органа произошли ненормальные изменения. Органические изменения ведут к отвердеванию и дегенерации в сосудистой системе, в венах и артериях. Отвердение ткани следует за изменениями в сосудистой системе, особенно по причине асфиксии кислородного голодания. Можно сказать, что это активная регенерация, вызванная параличом клеток. Рак – это пассивная регенерация от асфиксии клеток. Начало обеих форм болезни – это раздражение. Все хронические формы воспаления начинаются раздражением, вслед за которым развивается язва и, если ее местоположение способствует затруднению и остановке тока крови, следует затвердение и рак. Основные звенья в цепи патологической эволюции следующие – ослабление, интоксикация, раздражение, воспаление, затвердение, изявление и возникновение новообразования. Последнее – рак. Следует ли рассматривать рак как единственное неизвестное звено? этом сложном патологическом процессе. Хианоре желудка способствует хроническое состояние излишней кислотности, известное под названием повышенная кислотность или гастритная сверхкислотность. В общем, принято считать, что избыток кислоты это чисто местные условия, а не симптом целого ряда патологических явлений у пациента. Вот почему предпринимается только местное лечение. В то же время, если бы знали, что местное явление всего-навсего одна из фаз органического состояния, тогда план лечения был бы более рациональным и успешным. Если желудочное воспаление и раздражение продолжаются, а они будут продолжаться, так как не устранена токсимия и не уточнена ее причина, воспаление распространится на желчные потоки, желчный пузырь и на печень или она может захватить потоки поджелудочной железы и саму железу. Если не изменить образ жизни пациента, то раздражение и воспаление увеличиваются, распространяются, переходя с одной слизистой оболочки на другую, и развиваются основные болезни. Питание язвенного больного – трудная проблема. Во-первых, его органы пищеварения не в состоянии перерабатывать любую пищу. Во-вторых, изъявленная поверхность из Изъязвленная поверхность без конца раздражается разнообразной пищей. Какую ужасную жизнь приходится вести человеку, подчиняясь требованиям капризного желудка? При язвах из-за слишком обильной секреции кислоты, принято рекомендовать кормление пациента небольшими, но частыми дозами протертой пищи. Это делается для того, чтобы полностью использовать желудочный сок – и уменьшить по возможности механическое раздражение язвы. Но кормление пациента каждые 3-4 часа, и даже чаще, а иногда и ночью, означает, что пациент постоянно переедает. Подобная программа питания вызывает излишнее выделение залучного сока и способствует сохранению условий, которые мы так хотим облегчить. Однако использовать пищу в качестве паллиативного средства, облегчающего симптома, Конечно, не следует. Существует много различных диет и программ лечения язвенной болезни. Каждый из них имеет своих защитников, но все они далеко не удовлетворительны потому что игнорируют причину заболевания. Молочные диеты, диеты из сливок, из протертой еды и другие. Частый прием пищи небольшими порциями. Все они имеют цель и смягчить симптомы болезни. Эти диеты способствуют уменьшению непосредственного раздражения язвы, но они не устраняют причины болезни и, следовательно, не восстанавливают здоровье. Лекарства служат тем же целям, то есть облегчить страдания, уменьшить боли, погасить кислотность. Успокоительные препараты используются для покрытия стенок желудка. Эти средства также не устраняют причину болезни и не восстанавливают здоровье. Даже самый новейший метод замораживания желез-желудка является всего наследным паллиативным средством. Он превращает пациентов в инвалида, но не устраняет ни одной из причин заболевания. Операции язвенной болезни продолжаются, и они до сих пор не дают удовлетворительных результатов. Стенки желудка при язвенной болезни весьма раздражены и воспалены. На большом пораженном участке язва образуется в наиболее воспаленном месте. Удаление язвы путем операции не уничтожает воспаление остальной части желудка. Другая точка пораженной поверхности воспаляется до предела и дает начало другой язве. Следовательно, удаление язвы в одном месте не предотвращает образование ее в другом. Возобновление болезни происходит потому, что операция не уничтожает причину заболевания. И в самом деле, если даже удалить желудок, но оставить причину болезни нетронутой, язва снова возникнет, и уже где-то в другом месте, из-за той же самой причины. Хирургия не восстанавливает и не может в принципе восстановить здоровье. Это лишь средство облегчения симптомов. Анемия вот частые последствия удаления больших участков желудка. Гастроэнфестерономия – хирургическое соединение желудка с тонким кишечником в обход, минуя привратник желудка. Это очень серьезная операция. Она делает пациента инвалидом. Обычно эту операцию совершают в том случае, когда есть подозрение на утолщение и изъявления привратника желудка. К счастью, известно, что в этой операции нет крайней необходимости. Утолщение привратника, так же как и утолщение стенок носовой полости, рассасывается при лечебном голодании. Страх и беспокойство, удвоенные настойчивыми рекомендациями хирурга, заставляют многих пациентов необдуманно решиться на операцию. Хирург часто рисует живые и устрашающие картины опасности при ее откладывании. Не менее страшные картины после операционного периода рисует тот, кто подвергся этой операции. После операции может следовать другая для устранения спаек. За ней нередкая операция для дренажа желчного пузыря, а иногда и его удаления – Вторая или третья операция – повторная язва желудка, и в результате разочарование, которое сопровождает возвращение симптомов. Разочарование и горечь часто подрывают веру пациента в медицину, но, увы, к ужасу слишком поздно. Органические условия вызвавшие язву и болезнь и предшествование ей – значительно более важный фактор в развитии этого заболевания. Анемия, которая часто сопровождает язвенную болезнь, происходит не из-за потери крови через язву, а из-за ухудшения состава крови в результате неправильного питания пациента. Неправильное питание чаще всего в течение многих лет предшествует образованию язвы, а у многих пациентов первым симптомом заболевания служит расстройство. Однако ортодоксальные медики не считают это причиной возникновения язвы. Патология, которая предшествует язве, так и та, что способствует ей и усиливает заболевание, связана с органическими нарушениями, закладывающими основу для изъявления. Из... Изъяз... Это одна из причин того, что чисто местное лечение язвы не всегда неудовлетворительно. Любое раздражение, независимо от того, возникает ли оно на поверхности тела, в коже или на оболочке пищеварительного тракта, заживет гораздо быстрее, если его не беспокоить. Его нельзя постоянно раздражать, трогать руками, сжимать, тереть и так далее. Раздражение, возникающее от этих механических действий, разрушает заживающие ткани и вызывает кровотечение. Рана заживет быстрее, если ей дать покоя. По этой причине первым шагом, необходимым для исцеления язвы, является обеспечение ей полного покоя. Ничто лучше не обеспечивает покоя язве пищеварительных органов, чем пост. Раздражение свежей поверхности, выделяющей желудочным соком, также не дает возможности ранее затянуться. Новая ткань не может образоваться при наличии такого раздражающего фактора. Этот источник раздражения ликвидируется постом. В большинстве случаев, даже трех дней поста достаточно, чтобы остановить выделение желудочного сока. Небольшое его количество, выделяемого впоследствии, является слабокислым. Итак, пост быстро ликвидирует сразу три источника местного раздражения. Механическое, вызываемое частичками пищи при спекстановении с воспаленной поверхностью. Механическая, вызываемая сжатием и сокращением стенок желудка, перерабатывающего пищу. И химическая, вызванная кислым желудочным соком. При удалении этих трех источников раздражения, процесс заживления идет довольно быстро. Но пост оказывает еще более глубокое действие на больного язвой. Джордж Вегер, доктор медицины, писал. Самый эффективный и быстрый способ вылечиться от органической сверхкислотности и восстановить нормальную щелочность – это абсолютный пост с отдыхом и постельным режимом. Известно, что пост служит не одной или двум, а сразу всем целям. Пост должен продолжаться до тех пор, пока все реакции не укажут, что систематическое обновление завершено. Важно также знать, что утолщенный переход из желудка в толстый кишечник, пиорис, становится таким тонким, что проход снова восстанавливается при условии, если не произошло окончательное его зарубцевание. Пост не в состоянии удалить зарубцевающуюся ткань. Так как существуют такие стадии патологического процесса, когда болезнь невозможно вылечить, и поэтому мудро ликвидировать все причины заболевания и восстановить все ткани, привести их в нормальное состояние, пока не наступила необратимая стадия болезни. Воспаление пилориса быстро проходит и к пациенту возвращается здоровье, если он изменяет свои привычки. Особенно подчеркиваю необходимость исправления привычек в питании, но при этом имеет значение и соблюдение всех других условий жизни, способствующих лечению а не ослаблению организма. Избавление от язвы – это гораздо больше, чем временное заживание из язвленной поверхности. Язвы залечиваются, затем снова возобновляются Несколько раз на протяжении всей жизни пациента. Язвы часто удаляются хирургически, но снова возобновляются. Тот факт, что имеются бесчисленные примеры возврата язв, После четырех или пяти операций убедительно свидетельствует о том, что операция не возвращает здоровье. Она не может ликвидировать причину заболевания, а пока это не будет сделано, не наступит истинное выздоровление. Восстановление настоящего здоровья может быть достигнуто на любой стадии патологического развития, который я описал, начиная с раздражения от первой простуды и да язвы включительно. Но когда развивается акахиси худосочие, верный симптом рака, процесс становится необратимым. Пояснение. Привратник желудка это выход из желудка в тонкий кишечник.